Он тоже презирал сделки подобного рода и знал, что его мнение разделяет и премьер-министр. Тогда невозмутимо сказал шеф СИС: «Остается решить вопрос о задержании без суда и допросе с пристрастием. Возможно, у меня старомодные взгляды, но я допросам не доверяю. Допустим, Дарренсон признается, что передал в Москву 50 документов, но мы до конца дней будем мучиться вопросом, а не было ли еще... 50. Воцарилась тишина, потом заговорил сэр Энтони Плем. Все это довольно неприятно, однако нам, видимо, придется согласиться с предложением Брайена, если, конечно, других нет. Есть одна мысль, тихо произнес сэр Найджел. А вдруг этого Дернсона завербовали под чужим флагом? Большинство в Кобра знали, что это такое. Однако сэр Хьюберт Вильерс из Министерства внутренних дел и сэр Мартин Фландерс из кабинета министров озадаченно подняли брови. Сэр Найджел объяснил: это вербовка человека людьми, притворяющимися, будто служат в стране, которой этот человек симпатизирует, а на самом деле работающими совсем на другое государство особенно преуспела в подобных делах израильская разведка Масат имея у себя на службе людей, способных сойти за представителей любой национальности израильтяне добились поразительных успехов в вербовке под чужим флагом например любящего родину западного немца который работает на Ближнем Востоке посещают во время отпуска в Германии двое соотечественников Представляются агентами западной германской разведки НГРС и подтверждают это безупречно с фабрикованными документами. Они травят ему байку о том, что якобы французы, работающие в Ираке над проектом аналогичным тому, чем занимается немец, передают арабам технические секреты, запрещенные к разглашению решениями НАТО, в обмен на выгодные коммерческие заказы. Не поможет ли немец родине? тем, что станет сообщать в ГРС обо всем происходящем там, где он работает. Будучи патриотом, немец соглашается, и потом многие годы работает на Иерусалим. Подобное бывало не раз. И с Бернсенном могло случиться то же самое. Все мы столько раз читали досье на него, что нас от этого, наверное, уже тошнит. Но так и не поняли, почему он изменил Англии. Нака отчёт просто подсказывает, Дарнсена могли завербовать именно под чужим флагом. Сидевшие за столом вспомнили содержание досье на Дарнсена и закивали. Он поступил в Foreign Office прямо из университета. Неплохо продвигался по служебной лестнице, трижды работал за границей. Карьера его все время шла вверх, хотя и не очень стремительно. В середине 60-х Его вскоре после женитьбы на леди Сёнинглэн направили в Преторию. Там, столкнувшись с почти безграничным гостеприимством южноафриканцев, он, по-видимому, и проникся в глубокой любовью и уважением к ЮАР. Однако у власти в Великобритании стояли тогда лейбористы, а в Родезии шло восстание, потому откровенное восхищение Преторией сослужило ему не лучшую службу. Возвратившись в 1969 году в Англию, он вероятно узнал, что в следующий раз его пошлют работать на место более спокойное, скажем, в Балирию. Сидевшие за столом могли только предполагать, но им казалось вполне естественным, что леди Фиона к притории отнёшись благосклонно, на сей раз топнула ногой. Ни за что не согласилась расстаться на целых три года с верховой ездой которую обожала и английским обществом, так или иначе но Джордж Беррингсон попросил перевести его в Министерство обороны, что считается понижением, даже с точки зрения жалования. Но деньги его не слишком интересовали. У него была богатая жена. Освободившись от ограничений, связанных со службой в Фарн-офисе, он вступил в несколько обществ дружбы с ЮАР. Так поступали обычно лишь те, то придерживался крайне правых взглядов. Из-за таких воззрений Дарнсен их отнюдь не скрывал. Сэр Перигрин Джонс не отважился рекомендовать его на посвящение в рыцарей. Теперь же Джонсу казалось, что приближение ко двору могло вызвать у Дарнсенса